Арифметика простая. Я к тебе дорогу знаю, Но идти не тороплюсь. Все сижу да вычисляю, Где твой минус, где твой плюс. Снова вишня расцветает, Белый май кипит в саду. Арифметика простая, да ответа не найду. Плюс на минус будет минус, Минус к плюсу будет плюс, Яп к тебе поторопилась, сдабоюсь, что ошибусь. Всем суббота с воскресеньем у меня дела одни. В вычитании и сложении я всё время провела в синем небе, птичистая, ветер кружит вишнецвет, арифметика простая, да не сходится ответ. Плюс на минус будет минус, минус к плюсу будет плюс. Яп к тебе поторопилась. Да боюсь, что ошибусь. Небо тучами покрылось, Дождь грозит, вот-вот прольюсь. Ты во мне заметил минус, Зачеркнув при этом плюс? Ты ребром вопрос поставил, Мол, душою не криви. Арифметика простая Не годится для любви.